Глава девятнадцатая Шел уже десятый час вечера. Количество машин на дорогах значительно убавилось, и шофер смог показать все, на что был способен. Он разогнал свой огромный «Мерседес» сплошное разорение на взгляд Аргайла до пугающей скорости. Зато доставил их в Париж в максимально короткий срок. Единственной проблемой оказалось то, что водитель плохо представлял, куда они, собственно, направляются. Флавия и Джонатан, сами плохо разбиравшиеся в географии Парижа, взялись ему помогать. Флавия вооружилась картой, а Джонатан призвал на помощь свою память, пытаясь восстановить маршрут, которым он в прошлый раз добирался к Рукселю. Втроем они неплохо справились с задачей, сделав всего два ошибочных поворота.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 «В датах». «В каких датах?» «Даты провала группы пилот не совпадают». «Я тебя не понимаю, но все равно, какое это имеет значение?» «Мы должны задать несколько вопросов Рукселю». Джонатан мрачно засопел. «Ладно, действуй, как знаешь. Будь моя воля, я бы вернулся в аэропорт. Только безграничная вера в твой интеллект удерживает меня от этого шага». «Прекрасно».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 что она наконец все поняла, а на другой – внезапное отвращение к тому, что она поняла. «Кто вы?» – повторил вопрос Руксель. «Флавия Дестефана. Я являюсь сотрудником римской полиции». Руксель никак не отреагировал на ее слова. «Я занималась расследованием похищения вашей картины. Мне уже вернули ее, а также расследованием двух связанных с ней убийств».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 висевший рядом с книжным шкафом из красного дерева. Размеры совпадали с остальными картинами, входившими в серию. Аргайо любит такие вещи. Христос в окружении апостолов. Расположение фигур заимствовано из «Тайной вечери» Леонардо. Все апостолы сидят серьезными лицами. В глазах некоторых угадываются сострадание и печаль. Перед ними тянется длинная очередь. Ближайший к ним человек – опустился на колени и ожидает приговора. Руксель не проронил ни слова. Он не пытался заставить ее замолчать, не задавал встречных вопросов, не возмущался внезапным вторжением. Он вообще не проявил никакого интереса к визиту непрошенных гостей. «И судимы будете по делам своим», процитировала Флавия. «А вы готовы ответить за свои деяния, месье?»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 По-моему, они приехали. Джонатан отодвинул занавеску и вглядывался в темноту за окном. Да, Монталу и с ним еще несколько человек. Одному, кажется, дали указание стоять на воротах, другому охранять входную дверь, двое вошли. Через несколько секунд они были в кабинете. Спутника Монталу Джонатан видел впервые. В помещении аэропорта представитель разведки старался быть вежливым. Однако сейчас он отбросил все светские любезности, не считая нужным церемониться с беглецами. Его спутник, немолодой, с коротко стриженными седыми волосами и огромным носом, не бросал по сторонам яростных взглядов и не кипел от негодования, но чувствовалось, что он внутренне напряжен. Окинув взглядом всех присутствующих, он моментально оценил обстановку.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 «Здравствуйте еще раз, инспектор Жане, сказала она. «Как приятно увидеть вас снова». Седовласый мужчина натянуто кивнул ей. Аргайл присмотрелся к нему внимательнее. Он впервые видел его воочию. Пожалуй, из всех собравшихся, он был единственным человеком, кому они могли более или менее доверять. Но как бы ни развернулись события дальше, франко-итальянские связи еще не скоро восстановятся в прежнем объеме. Здравствуй, Флавия, ответил Жане, улыбнувшись, и в его улыбке Аргайлу почудились сожаления и чуть ли не просьба о прощении. Мне в самом деле очень жаль, что все так получилось. Она холодно пожала плечами. Зачем вы приехали сюда? Продолжил Жане. Какой в этом смысл? Я знаю, какой в этом смысл, начал Монталу. Жане поднял руку, приказывая ему замолчать.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 явилась для Флавии новостью. Монталу безоговорочно признал его превосходство. Жанне с самого начала дал понять Монталу, что состоит в приятельских отношениях с итальянской полицией, и Флавия расценила это как хороший признак. Это давало надежду на то, что ее хотя бы выслушают. «Я связала себя обещанием и намерена его выполнить. Ты можешь объяснить свое появление здесь? У тебя есть улики?»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 С тяжелым вздохом сказал Жане: «Действия месье Монталу трудно назвать адекватными, но...» Флавия вновь покачала головой. Выпад Жане против представителя разведки был ей на руку. Судя по всему, они не испытывали друг другу особой любви. Это обнадеживало. «Нет, французская разведка здесь ни при чем», — сказала Флавия. «Просто он и вы тоже сделали все, чтобы помешать мне выяснить правду». «Тогда кто убил этих людей?» «Она», – просто сказала Флавия, указывая на Жанну Арманд. «Вернее, она организовала первое убийство и сама совершила второе». Это заявление было встречено полным молчанием. Женщина, сидевшая в кресле, даже не попыталась ничего возразить. Первым опомнился Аргайл. «Нет, Флавия, это уж слишком», – сказал он. «Что за фантазия? По-твоему, она похожа на убийцу?»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 «После этого я ближайшим самолетом отбуду на родину». Она ждала их реакции. Однако никто, ни словом, ни взглядом, не поощрил ее. Впрочем, и не сделал попытки остановить. Тогда она глубоко вздохнула и начала. Сейчас мы знаем имена всех участников этой истории, связавшей людей разных поколений и национальностей. Кто-то из них еще жив, кого-то уже нет на свете. Я назову их. Жюль Гартунг.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 Флавия оглядела присутствующих, пытаясь понять, насколько правдоподобной им кажется ее версия. По большому счету, весьма шаткая. Много предположений и почти никаких доказательств. Она услышала, как за спиной у нее скептически хмыкнул Жане. И в самом деле реакция слушателей была предсказуемой. Аргайл смотрел на нее с легким разочарованием.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 сказал он, когда стало ясно, что желающих высказаться больше нет. И слегка улыбнулся ей, словно извиняясь за свою прямоту. «Это еще не все», — сказала Флавия. «Только боюсь, дальше вам будет очень неприятно слушать». «Если все остальное также неубедительно, думаю, мы выдержим», — заметил Монталу. «Месье Руксель», — повторила она, сделав над собой значительные усилие. «Как насчет вас?» Он покачал головой. «Раз уж вы взяли на себя этот труд, нет смысла останавливаться на середине. Вы сами это понимаете не хуже меня. Вам необходимо высказаться до конца, каких бы глупостей вы ни наговорили. И в данных обстоятельствах мое мнение вряд ли имеет значение». Флавеки кивнула. «Очень хорошо. Теперь я попытаюсь обосновать некоторые свои предположения. Прежде всего, почему Монталу и мадам Арманд так сильно переполошились,